Глава четвёртая. Ангел. Я отвечу, сухо сказал Лёша и перехватил мою руку. Не позволю тебе в это лезть. И снова меня отшвырнуло назад в прошлое, где я жила в страхе и ненависти. Сжавшись, я не моргая смотрела на Лютова. Темный взгляд, перекосившееся лицо, плотно сжатые губы. Его ярость была мне слишком знакома. Она будто выворачивала меня наизнанку, оголяла нервы присядишь. Лёшка отстранился, будто понял, что я испугалась. Взял телефон и, мазнув дрожащим пальцем по экрану, приложил мобильный к уху, замер и прислушался. Я отступила на несколько шагов и приезжалась к стене, пытаясь выровнять дыхание и успокоить сердце, казалось, выдающее все 200 ударов в минуту, убеждала себя, что прошлое в прошлом, что Лютый изменился, что мой муж никогда не обидит меня. Больше никогда. Дочка будто ощутив мою нервозность, начала пихаться, да так болезненно, что я застонала. Скривившись, выгнулась от острой боли, будто малышка попыталась просунуть пятку меж моих рёбер. Лёша ступил ко мне, сжал плечо, а сам слушался в телефон. Откинул трубку и присел, коснулся щекой живота, погладил ладонью. Тише, папа тут. Не волнуйся, и не дерись. — Ангел. Он поднял голову и Я не хотел напугать. Кивнул на стол. Как его номер у тебя в телефоне остался? Мы же удаляли, кажется. Кажется, пробормотала я, не зная, чего я в данный момент больше боюсь: прошлого, что вдруг напомнило о себе, или будущего, каким ужасным оно может стать, если Чех каким-то образом выжил. Подумав, осторожно коснулась волос мужа и спросила: Это ведь может быть кто-то другой. Чья-то несмешная шутка? Врагов у нас хватает. Тот же Носов, он мог узнать о слитых данных. Кто бы ни был, ничего не бойся. Глаза мужа странно загорелись, блеснули затягивающей чернотой. Никто к вам не приблизится и на шаг, верь мне. Гобы мои дрогнули. Как можно одновременно бояться и верить? Это будто сухая вода. Но во мне еще подрагивал ужас, топил меня горечью прошлых обид. А в то же время на сердце становилось тепло, когда Леша клялся защищать нас. Нет, я не верила. Я знала, что муж костьми ляжет, но никого к нам не подпустит. Леша окружил нас ненавязчивой заботой и даже по ночам, обнимая меня, лишь целовал волосы, хотя я прекрасно ощущала, что ему хочется большего. Медленно выдохнула и пожала его плечо. Хотела рассказать о Саше, о его забавном рисунке, как по мочевому пузырю, будто ножом полоснули. Ай! Выдохнула я и освободившись из объятий мужа, мелкими шажками засеменила в сторону туалета. Только бы добежать. Но тот был занят. Подниматься на второй этаж сил не было, и я заколотила в дверь. Ира, скорее, скорее, ты сама убирать будешь. Больше было некому, папа на работе, Саша в своей комнате и носа не высунет до обеда. Ирина вылетела как ошпаренная, пуская меня в вожделенную комнату. Я облегченно выдохнула, не опозорилась. Да что за наказание? проворчала выходя. Избегая смотреть на Люту, ощущала себя не в своей тарелке. Смущенно добавила, будто оправдываясь. Вроде и не пью много, а как приспичит, так хоть вой. Ребеночек на мочевой пузырь давит. Счастливо заулыбалась Ира. Наша девочка растет!» Лина. Муж пошел к двери и стал снова одеваться. Только вернулся же. Отец не говорил, когда приедет. Я спала, когда он ушел. ответила и заволновавшись направилась к нему. Куда уходишь, надолго? Лёша поджал губы, но ответил мягко. Проверю конюшню, через пару минут вернусь. Сердце забилось чаще. Я потянула мужа за руку. Что случилось? Ты ночью там был? Лёша, расскажи, а то я придумаю такое, что сам не рад будешь. Кто-то заболел, кто? Волнение нарастало. Нет, я лучше с тобой пойду. Ир, принеси пальто. Лёша подошел ближе и не спрашивая разрешения коснулся губ, а потом выпалил: "Не хотел тебя волновать, но Агату я купил беременный, скоро роды. Лина, ты лучше почитай об этом, я совсем не разбираюсь. А дома все в порядке" просто гляну, хорошо ли почистили снег. Я даже задохнулась от возмущения. А почему молчал? Какое волнение, я ни капельки не волнуюсь. Обернулась и крикнула спешащей ко мне с пальто Ире. Где мой ноутбук? Я сейчас же скину сообщение в нашу ветклинику, и они найдут специалиста. Агата, девочку надо осмотреть. Встрепенулась и посмотрела на хмурого Лютова. Папа, так вот почему ты спрашивал о нем помотала головой. Нет, я сама все улажу, совершенно спокойно. Лёша засмеялся, потянул меня к себе. Я уже вызвал ветврача, Все уладил, моя воинственная женщина. Он вдруг перевел взгляд на лестницу и одними губами сказал: "Саша". Я вздрогнула, но оборачиваться не стала. Если Саша спустился, не стоит обращать все внимание на мальчика, это напугает ребенка. Но и игнорировать не стоит. Высвободилась из объятий мужа и легонько улыбнулась. Хорошо. Иди посмотри. А мы будем ждать. Обернулась и неторопливо направилась к застывшему в нерешительности мальчику. Да, Саш. Подошла и, взяв его за руку, посмотрела на мужа. Папа проверит, как там лошадка, у которой в животике же ребёнок, и вернется». Же ребёнок? Заинтересовался Сашей и покосился на мой выступающий живот. «Так же, как и у тебя, мам, у меня дыхание перехватило, глаза защипало, горло подкотило ком так, что не сумела и слово вымолвить. Надо было пошутить, что у лошадки же ребята, а у людей, ребята, но сумела лишь кивнуть. Хочешь посмотреть? хрипло спросил Лёша и осторожно вступил к сыну. Хотел протянуть руку, но мальчик испуганно перешёл на ступеньку выше. Пальцы мальчика впились в мою ладонь, причиняя боль. Я с трудом проглотила вставший после слов мальчика в горле ком и взъерошила волосы Саши. С мамой и папой вместе посмотреть на лошадку. Улыбнулась и хитро добавила, у которой, как и у меня, скоро будет малыш. Хочешь? По лицу ребенка легко было прочесть раздирающие его сомнения, страх и огромное любопытство. Саша очень похож на отца, такой же эмоциональный и также пытается это скрывать. Сколько же боли выпало на долю маленького человека. Я перебирала пальцами мягкие волосы и молча ждала решения мальчика. Как и Лютому, ему было нужно время, чтобы победить своих демонов. Как и Лёше, ему очень хотелось снова поверить в то, что жизнь не только боль.